«Прекрасно, но я напоминаю тебе, что у меня нет намерения останавливаться в Лондоне. Но у тебя найдется немного времени, чтобы перекусить. Да к тому же, по соседству, есть человек, сдающий в наем экипажи, и я часто пользуюсь его услугами. Ты получишь то, что тебе нужно». В заключение своей речи Франсуа махнул рукой, подзывая один из экипажей. «Это была странная упряжка». Кучер сидел в нише, устроенной сзади кареты. Возжи тянулись через всю карету, выкрашенную черной блестящей краской, где располагались пассажиры. Кучер погрузил вещи своих клиентов, потом усадил их самих и закрыл створки двери, чтобы защитить их от дождя. «Я предполагаю, что это и есть то, что называется кэбом», — спросил Гийом. Ноэль утвердительно кивнул головой, сообщил кучеру адрес, и повозка быстро поехала в сторону собора святого Павла, вокруг которого располагались многочисленные лавки, торгующие книгами и эстампами, бывшими в то время в большой моде. Английские гравюры расходились по всему свету. Улица Патер-Ностер была обязана своим названием «требником» и другим книгам и культовым предметам, которыми там торговали. Патер состояла из двухэтажных и трехэтажных домов со строконечными крышами, очень напоминавшими старинные нормандские дома с голубятнями, возвышавшимися над белыми, желтыми или розовыми стенами. Почти всюду под навесами располагались книжные лавки. Днем здесь царило оживление. Сотни эстампл висели под навесами, Стояли большие ящики с книгами, в основном старыми и не очень дорогими. В конце улицы располагался дом корпорации издателей и книготорговцев, защищавший интересы тех, кто жил и торговал на этой улице. А в середине нее находились кафе «Чептер Сафи Хаус», где часто собирались писатели, издатели, книготорговцы. Кафе предлагало земную пищу, тепло и гостеприимство, которыми отличалось это заведение, блестевшее окнами из мелких стекол в свинцовой оправе. Казалось, этот маленький мирок навеки прижился здесь. Но в сентябре 1666 года приход церкви святого Павла выгорел в результате большого пожара. Корона, каноники и лондонцы – поспешили отстроить этот район заново по старым образцам, чтобы вновь обрести очарование этого тихого и теплого уголка Лондона. И даже в этот поздний час, когда лавки закрывались, и в такую скверную погоду можно было оценить прелесть этого уголка, довольно благонравного, поскольку здесь царила атмосфера духовности и красоты. И даже столь предубежденный человек, как Гийом, проникся его очарованием. Тем не менее, тремен, никак не мог понять выбор своего канадского друга, заядлого охотника и морского волка, никогда не имевшего никакого пристрастия к духовности, которому, по складу его характера, больше подходила шумная таверна, пропахшая пивом, винным перегаром и жареным мясом. Если, конечно, миссис Бакстер о которой он говорил с каким-то благоговением, не было тому причиной. Франсуа, как он теперь узнал, был вдовцом и отцом трех дочерей, две из которых были замужем, а третья ушла в монастырь. И его вновь восстановленный дом на улице Сулефор не был уж так населен, поэтому его пребывание в Лондоне должно было служить отдушиной его скромной жизнью. Однако, когда дверь, снабженная красивым блестящим медным молотком, открылась, и они оказались в длинной прихожей, в конце которой была крутая лестница, и когда появилась хозяйка дома, Гион почувствовал некоторое разочарование. Он представлял себе, что увидит, бог знает какое пухлое создание, пышущее здоровьем, способное привлечь 50-летнего вдовца, которому так не хватает женской ласки. Но здесь ничего не было подобного. Это была крупная женщина, какие часто встречаются в горных районах Шотландии, с большим вытянутым лицом, обрамленным седыми волосами, черными глубоко посаженными глазами и пронзительным суровым взглядом.